Он хватался руками то за нос, то за уши, морщась от боли. — Допытаюсь я, отколь свет в небе, обязательно допытаюсь, — замечтался Ваня, раздеваясь в горнице у горячей печи. Трещат, другой раз в сильный мороз спалохи, словно из ружей щелкает, сам слыхал. И матка случается, дурит. «На пазарях», — заметил Алексей. Однажды чуть с пути не сбился, когда на новой земле зимовал. Разыгрались сполохи, стрелка то на полночь, то на восток клонилась. — А чего трещат сполохи? — спросил Ваня, все еще оттирая нос. — Не знаю, сынок, неведомо мне. — Якуты? Тоже издавна примечали подобные шумы в ясные морозные ночи и называли их «шепотом звезд». Шумы при сильных морозах, приписываемые полярному сиянию и звездам, возникают от дыхания самих людей. Выдыхаемый с воздухом пар, замерзая, иногда в тишине, явственно шуршит, потрескивает. Русские люди издревле наблюдали полярные сияния, отмечая в летописях наиболее примечательные случаи. Их существо первым в мире объяснил Михаил Васильевич Ломоносов. Вопреки Декарту, считавшему северные сияния отражением блеска полярных ледяных масс, и Галлею, связывавшему это явление с магнитным истечением у Северного полюса, Ломоносов установил электрическую природу полярного сияния. Первым измерил его, отметив вышину верхнего слоя дуги около 420 верст. Современная наука, развивая учение Ломоносова, объясняет полярное сияние проникновением в верхние слои атмосферы, заряженных электричеством частиц, исходящих от Солнца. Отклоняясь от своего пути под влиянием магнитного поля Земли, эти частицы и вызывают свечение разреженных газов на высоте 400-500 километров. Начало зимы было морозным, ясным и тихим. Охотники регулярно ходили проверять песцовые ловушки-кулемки. Запасы шкурок и хорошего, похожего на кроличье мяса. Непрерывно росли. Но вот пришло время больших снегопадов. Ходить на промысел становилось все труднее. Возвратившись как-то с охоты, Федор долго топтался в сенях, отряхиваясь и сбивая шапкой снег с одежды. — Шест надо с собой прихватывать. Долго ли до беды? — говорил он. — Верно, Федор, — отозвался Алексей, — И с тех пор, собираясь на охоту, зимовщики всегда брали длинную жерть и небольшую деревянную лопатку. С незапамятных времен поморы знали, что если застигнет пурга и нельзя возвратиться домой, единственная надежда спастись — это отсидеться под снегом. Укрепит охотник шест, поставит санки стаймя, и садится к ним спиной. И все заметет пурга. Только шест над сугробом указывает на заживо погребенного. Бывали случаи, когда пленники пурги оставались под снегом живы и невредимы неделю и больше. Иной же раз товарищи находили под белым курганом лишь окоченевший, а то по весне и в конец разложившийся труп. Однажды пурга застала Ваню и Степана у дальних ловушек, и началась как-то незаметно. По сугробам потекли снежные ручейки, поддуваемые ветром, затуманился воздух, и сверху повалил снег большими тяжелыми хлопьями. Внезапно рванул ветер. Голубой свет луны погас, кругом сразу потемнело, будто все небо забили досками». Степан встревожился. «Пошли скорее в избу». Не окончив проверку постей, охотники спешно повернули домой.